ЭПИЛОГ 31 декабря 2019 года Ева подошла к окну и замерла. Снег клубился так, что уже и в метре ничего не увидишь. «Как просто потеряться в такой метели навсегда?» — вздохнула Ева. «Такое ощущение, что если к ночи снег не прекратится, нас всех тут накроет до весны, и будем мы пережидать зиму в домике под снегом», — покачала головой Таня. Ева взялась за телефон, чтобы позвонить в Москву, Ване с Галей, и с удивлением обнаружила, что связь пропала. Таня подтвердила, что в Сергина такое бывает, а тем более в Новый год, да в такую непогоду. «Ничего себе!» — присвистнула Ева. «Мы теперь и связаться ни с кем не сможем». «Ну, еды у нас точно хватит до Старого Нового года, так что не пропадем», — улыбнулась Таня. Оля радостно наблюдала за тем, как Ева с Таней накрывают на стол, и бурно радовалась. От переполняющих ее положительных эмоций Оля сначала громко и продолжительно орала, а потом спела тете Тане песню, которой ее научил папа Ваня. «Голос у Оли серебряный, не иначе станет певицей», улыбнулась Ева, глядя на внучку-непоседу. «И вообще, вот Оля точно будет счастливой за всех женщин нашего рода». «О чем песня-то?» спросила у девочки Таня, когда то допела. «О любви?» невозмутимо ответила Оля. «А есть она любовь-то?» Таня подмигнула Еве. «Помнится, когда-то одна женщина говорила мне, что больше в любовь не верит». Проводив взглядом убегающую внучку, Ева сказала. «Знаешь, мать часто говорила мне, что грешно прожить не ту жизнь, к которой ты был предназначен, и что грех не использовать таланты и возможности, которые были даны тебе природой. Так вот в этом смысле я, как моя тезка, библейская Ева, определенно согрешила, что-то упустив, проглядев, не осуществив, И все-таки, если бы мне сейчас предложили все изменить, переписать жизнь заново, я, видит Бог, ничего бы менять не стала. Потому что, как бы там ни было, я прожила свою жизнь. легкую, грешную, глупую, но свою. Из соседней комнаты донес Солин смех. А самый большой грех, — продолжила Ева, — усомниться в том, что любви нет. Она есть, и поэтому есть мы, понимаешь? Таня понимала. Она понимала даже то, о чем Ева сейчас не сказала, потому что говорить было не нужно. Все и так читалось в Евиных глазах любящей женщины. «Как твой Сергей?» — тихо спросила Таня. «Вот уже месяц не пишет и не звонит». Ева вздохнула. «Наверное, передумал меня замуж звать. Может, устал от моей нерешительности и моих вечных проблем. А может, устав от одиночества, нашел себе нормальную женщину. А ты что? А я просто люблю его». Вот, наконец, избавилась от всех своих сомнений, только это, кажется, никому больше не нужно. Таня промолчала, поправила блюдо с мандаринами на столе, поставила бокалы. «А знаешь, ничего не могу поделать с этим дурацким ожиданием», — призналась Ева. «В Новый год отчаянно ждешь, что в твоей судьбе, в жизни, вдруг что-нибудь непостижимым образом переменится. Хоть волшебник какой прилетит в голубом вертолете, и вдруг из метели вынырнет какой-нибудь очень важный для тебя человек». «Вот что с этим делать?» «Ничего», — улыбнулась Таня. «Нам всем надо на что-то надеяться. На себя, на друзей, на Бога, да хоть на Новый год. Хуже, когда уже ни на что не надеешься и ничего не ждешь». На краешке года три женщины в заметенном снегом доме готовились встречать Новый год. Грустили, а все-таки надеялись по нашей верной русской традиции на лучшее. Ибо на что же еще нам надеяться? Две женщины разговаривали по душам, А третья маленькая устала от взрослых разговоров и отправилась куролесить по дому. Заглядевшись на наряженную елку, Оля потянула ее на себя, и елка полетела на пол. Раздался грохот и отчаянный Олин бас. Испуганные евастане кинулись к Оле. К счастью, Оля не поранилась, но елочные игрушки разбились. Сметая осколки старых елочных игрушек, Таня вздохнула: вот и еще один год разбился. И вдруг неожиданно для себя почему-то заплакала. Не реви! строго сказала ей оля и сама заревела пуще прежнего перестаньте растерялась ева слезы отменяются сейчас все исправим елку поставим и снова нарядим игрушек нет прорыдала оля как мы ее нарядим оля была настолько искренна и безутешна в своем горе что даже собаки ей сочувствовали таня заметалась не зная как утешить девочку потом схватила первое что попалось под руку конфеты морковку мандарины и стала вешать на елку Поглядев на морковку в еловых ветвях, Оля вдруг заливисто расхохоталась. «Ну вот, уже лучше», — сказала Таня, — «а то совсем расклеились тут у меня». За окном посигналила машина. «Ты ждёшь кого-то?» — встрепенулась Ева. Таня пожала плечами. «Нет, никого не жду». «Да и кто до нас доберётся в такую погоду?» «Дед Мороз», — предположила Оля и от восторга прямо завертелась на месте. «В такую непогоду даже Дед Мороз не доберётся». Растерянно заметила Таня. «Пойду посмотрю, кого к нам метель принесла». Набросив куртку, Таня вышла за ворота и ахнула. «А Деды Морозы-то нынче пошли современные. Не на оленях, а на джипах перемещаются». Ева почувствовала, как почему-то забилось сердце. В дом вошла растерянная Таня, а следом за ней высоченный Дед Мороз. «Вот Дед Мороз для Оли», — сказала Таня. «Кто?» — насторожилась Ева. «Я никого не заказывала». Ева пристально смотрела на незваного гостя. Дед имел сомнительный вид: фальшивая борода и красная шапка, а куртка вполне обычная, мужская. "Да я же говорила, что это Дед Мороз приехал, а вы ничего не понимаете", заявила Оля. "Точно. И ничего-то вы не понимаете", воскликнул Дед Мороз очень знакомым голосом. "А актер из тебя, дедушка, не очень", тихо сказала Ева. "Это да согласился Дед Мороз. Оля радовалась и чуть не колесом крутилась вокруг Деда Мороза. Дед протянул Оле большой мешок. «Тут подарки, беги, разбирай, а мне пока вот с этой тетей надо поговорить». «А стишок-то!» — завопила Оля. Таня подхватила ее. «Пойдем, мне расскажешь, и еще вот Моти. Он тоже хочет послушать». Ева смотрела на Сергея, не веря своим глазам. «Сережа, а как ты меня нашел?» Сергей стянул накладную бороду и шапку. «Мы вчера сдали наш объект века в Крыму. Последний месяц работали без выходных, чтобы успеть до Нового года. Сегодня утром я прилетел в Москву и из аэропорта сразу рванул к тебе. Мне открыла милая девушка, как я понял, твоя невестка. Она и сказала, что Новый год ты встречаешь в Подмосковье с подругой. Ну а дальше мне пришлось применить все свое обаяние, чтобы хоть что-то у нее выведать». Но твоя невестка оказалась умной девушкой, и она сразу поняла, что намерения у меня в отношении тебя самые серьезные и к тому же добрые. Я всего-то полчаса уговаривала ее сказать, куда именно ты поехала. В конце концов она уступила и сказала, что ты в Сергина. Я сел в машину и вот приехал. Понятно. А почему ты мне не звонил и не писал? Ева отвернулась. Хотел, чтобы ты спокойно обо всем подумала без моего давления. Сергей взял Еву за руку. «Нам надо вернуться к прошлому разговору. Если помнишь, я делал тебе предложение, но ты не ответила. Полагаю, у тебя было время подумать?» Ева улыбнулась. «Да, у нее было время подумать. Много времени». «Ну и у меня было время подумать», — твердо сказал Сергей. «И вот, что я тебе скажу. Я, конечно, все понял насчет того, что ты гордая, самостоятельная, свободная. Но я также понял, что тебя надо спасать от себя самой. А посему позволь мне самому принимать решение». «Это что значит?» — растерялась Ева. — Это значит, что после праздника женимся, внучку твою удочеряю, родители ее тоже. Ева смотрела на Сергея и понимала, что вот оно, случилось, сбылось. Вдруг из метели вышел и нашел ее, самый важный и, казалось, потерянный навсегда человек. И сильная, гордая, самостоятельная женщина просто сказала ему «да». В комнату вбежала Оля, а следом за ней Таня. «Простите, но Олю не удержать», — пояснила Таня. Сергей подхватил Олю на руки. «А теперь я готов выслушать все стишки, которые ты знаешь». «Мама, баба, отец с нами теперь останется?» — закричала Оля. Ева кивнула. «С нами». «Вот, кстати, как хорошо, Сергей, что вы приехали», — улыбнулась Таня, глядя на счастливую Еву. «У нас как раз и еды много, точно всем хватит». И в эти последние часы уходящего года и в миллионах домах в России Люди уже звонили друг другу, поздравляли, дарили подарки, стругали салаты, переживали за Лукашиной и его зазнобу Надю, принимали гостей, садились за стол. И нехитрый этот, но очень важный от того сакральный новогодний ритуал объединял всех от мала до велика в нашей огромной, раскинувшейся от Дальнего Востока до Калининграда стране. И все, все без исключения хотели для себя и для своих близких немного счастья, и чтобы чудо коснулось их хотя бы краешком, хотя бы раз в жизни, хотя бы в новогоднюю ночь. Взглянув на часы, Таня вздохнула. «Ну что же, пора садиться за стол, проводим старый год». Ева держала Олю на руках. Таня, сосредоточенно и серьезно смотрела куда-то вдаль, и даже собаки, казалось, понимали важность момента, и, будучи в обычное время совершенными собачьими разгильдяями, сейчас имели торжественный вид». На правах единственного мужчины Сергей открыл шампанское. «У нас есть традиционный тост за дружбу», — начала Таня. «Но сегодня давайте выпьем за тех, кого сейчас нет с нами, кого теперь разметала по свету». Собаки вдруг вскочили и оглушительно залаяли. Тишину заснеженной ночи деревня разорвал звук автомобильного сигнала. Таня подскочила к окну, охнула. «Ой, мамочка!» и, как была в платье, понеслась на двор. За воротами стояли две машины. Маленькая красная, принадлежащая Ляле, и большая черная машина Лены. Еще ничего не понимая, Таня распахнула ворота и выбежала навстречу своим нежданным и таким любимым гостям. А из дома уже выбегала Ева. И обнявшись под снегопадом, Ляля, Лена и Таня с Евой стояли долго-долго. И даже мужчины не решались нарушить вот это их женское, почище любого мужского братства. А потом в доме началась суета. Ляля знакомила мужчину и рассказывала, что днем ей позвонила Лена, прилетевшая в Москву с Иваном и Мишей, и что в итоге они, сообща, решили ехать в Сергино, чтобы отметить Новый год все вместе. Но поскольку днем Лена с Иваном встречали Марго, которая прилетела из Петербурга в Москву специально на Новый год, а ее самолеты из-за непогоды задержали, в Сергино они смогли выехать уже ближе к вечеру. «Мы не могли вам дозвониться, вы тут засели, как медведи в берлоге», Проорала Ляля, стараясь перекричать лающих собак. «Так у нас полдня связи нет», — рассмеялась Таня. Тем временем Оля взяла в оборот улыбающегося Мишу и потащила показывать ему, какая смешная у них елка с морковкой до да конфетами. Иван с Максимом и Сергеем обменивались своими маршрутными картами. «А я сегодня из Крыма прилетел, а мы с Леной вчера из Америки». Ева хлопотала вокруг Марго. «Вы, наверное, устали с дороги». И все в этом доме в последний час уходящего года улыбались. Вот разве что Таня иногда вздыхала, да поглядывала в окно, за которым все так же безостановочно шел снег. О чем не говорят женщины? О счастье, тем более если оно такое, долгожданное и выстраданное. О нем не говорят из суеверия, из боязни вспугнуть эту робкую птицу, наконец-то примостившуюся на твое плечо. Счастье ведь и впрямь любит, тишину. Когда уже сели за стол, в конце концов, до Нового года остается полчаса, о чем вы вообще думаете, товарищи? Сергей, вспомнив, что оставил в своей машине торт и вино, выбежал во двор. Каково же было его удивление, когда, выйдя во двор, он увидел сидящую на ступеньках дома снежную фигуру. Сергей пригляделся к странному существу. То ли человек, то ли снежная скульптура, а то ли снежный человек Йети. «Добрый вечер», — кашлянул Сергей, — «с наступающим». Снежный Ети отозвался человеческим голосом. Здрасте. Вы сюда? Сергей указал на дом. Ага, кивнул Ети, тем не менее, не предпринимая попыток зайти внутрь. Сергей озадачился и заметил, что, вообще говоря, на улице холодно. Дубак, да, заснеженный, непонятно откуда взявшийся человек клацнул зубами от холода. Так может, войдете в дом? предложил Сергей. Нет, спасибо, сказал Ети и зачем-то добавил. Я к жене приехал. Сергей почесал голову, спрашивать, кто у Ети жена, было как-то неловко, и он пошел в дом. Войдя в гостиную, Сергей улыбнулся. «А там у вас во дворе снеговика слепили». «Какого снеговика?» — удивилась Таня. «Какой-то замерзший, похожий на снежного Йети парень, говорит, что приехал к жене», — пояснил Сергей. Таня выглянула в окно и отшатнулась, словно узрела привидение. «Знаю я этого Ети по фамилии Павлов. Зачем он вообще явился? Я его в дом не пущу». «Вы уверены? Замерзнет же человек», — заметил Сергей. «А он это заслужил», — отрезала Таня. «Да я вообще на него собак спущу». «Зачем же так агрессивно?» — пожал плечами Сергей. «Сережа, там сложно все. Ева взяла Сергея за локоть. Я тебе потом объясню». Сергей вздохнул и сел за стол. Не выдержав, Ляля выбежала во двор и подскочила к заиндивевшему Павлу. «Саша, ты приехал? Какой ты молодец!» — Да, я-то приехал, — промычал Павлов. — Только кто меня тут ждал? Ты сказала, что надо еще раз попробовать, мол, Новый год. Можно помириться, то-се, но, похоже, ничего не выйдет. — Саш, да ну ее, дура какая-то! — чуть не плакала Ляля. — Уперлась и все, Саш. — Ты, может, иди в дом? — Зачем я пойду? — испугался Павлов. — Она и на этот раз прогонит. Ляля оглядела Павлова. Выглядел он не очень, как полярник на льдине. — Ты хоть в машину иди, погрейся! — взмолилась Ляля. Павлов глянул на свой черный джип, стоявший за воротами, и покачал заснеженной головой. «Нет, тут буду сидеть до утра». «Господи!» — взревела Ляля. «Два идиота!» Вбежав в дом, Ляля бросилась к Тане и заревела. «Это я посоветовала ему приехать, я виновата!» «А вот ты, Точкина, вечно лезешь, куда не просят!» — огрызнулась Таня. «Я хотела чудо!» — ревела Ляля. «Ты что, не веришь в новогодние чудеса?» «Тань, ну, в самом деле!» — ступилась Лена. В новогоднюю ночь любые чудеса случаются. — Отстаньте от меня со своими чудесами, — проборчала Таня. — Скажите вон этому чуду, чтобы шел куда подальше. — Злая, бессердечная женщина, — возмутилась Ляля. — Что он в тебе вообще нашел? Между тем до Нового года оставалось пятнадцать минут. Сергей, Максим, Иван и примкнувшая к мужскому коллективу Марго молча ожидали развязки, тем не менее в душе болея за пропадающего на морозе в чем то сильно провинившегося неизвестного им павлова ну послушай он исправился он раскаивается робко вступила на сторону защиты ева мне все равно упорствовала таня пусть уходит алкоголик несчастный он теперь вовсе не пьет не сдавалась ляля я точно знаю да замолчи ты тоже мне адвокат дьявола усмехнулась таня не прощу я его и все тут ты вообще фашистка какая то Ляля схватилась за голову. «Я от тебя такого не ожидала. Но виноват человек. Что ему теперь вину кровью смыть?» «Пусть уходит», — сказала Таня и заплакала. «Я так не могу», — не выдержала Лена. «Сейчас пойду и впущу его». «Даже собаки в доме в тепле, а человек на морозе пропадает», — поддакнула Ева. «Какая же ты бесчеловечная». «Девочки, хватит меня упрекать. Давайте уже садиться за стол», — взмолилась Таня. «Конечно, мы тут Новый год, встречаем оливье, закусочки, мандаринчики, а для кого-то Новый год не начнется», — взревела Ляля. «Павлов там по весне оттает. Этот труп будет на твоей совести, поняла?» «Ничего», — хмыкнула Таня. «Моя совесть как-нибудь переживет этот груз». Лена выглянула в окно. «Сидит?» — шепотом спросила Ева. «Сидит», — мрачно ответила Лена. «Но сидеть ему недолго». Громко, чтобы все слышали, сказала Ляля. «Отморозит почки и привет». Таня вздрогнула и будто бы сломалась. Почки отморозит. О, прометю, она выбежала из дома. Ляля прильнула к окну. О, чокнутая, простынет. Ну, что там? Не вытерпела Лена. Помирятся, если не замерзнут. О, обнимаются. Снежная скульптура, примирившиеся влюбленные. Не выдержав, Ляля высунулась в окно. «Идите в дом, а то заболеете и помрете, а нам с вами возиться потом». Когда Таня с Павловым вошли в комнату, Павлов являл собой печальное зрелище. Усы заиндивели, голос пропал. Он хотел поздороваться со всеми, но только прохрипел что-то нечленораздельное. Представляя его, Максу ляля пояснила. «Саша артист, знаешь, какой у него красивый голос». Макс посмотрел на немого Павлова с большим удивлением. Сергей взял в руки шампанское, собираясь, наконец, разлить его по бокалам. Но Таня вскочила. «Саше нельзя, я ему чайку горячего». Ляля ткнула Павлова в бок и подмигнула ему. «Ну, все, нормально». Шампанское пенилось, снег падал. Новый, чистый, обещающий исполнить самые заветные желания, год входил в дома. И в этом странном промежутке между Старым и Новым годом, на этом временном перепутье, четыре женщины, сидящие за столом, не сговариваясь, вдруг переглянулись – и словно бы в каком-то волшебном окне за снегами и прошлыми январями увидели ту давнюю новогоднюю ночь пятнадцатилетней давности и себя, молодых и счастливых, так верящих в то, что впереди у них вся жизнь для счастья. Время застыло, стрелки замерли и снова пошли. Жизнь продолжалась. Она всегда продолжается. Вы прослушали книгу Алисы Луниной «О чем говорят женщины». Для вас читала Наталья Беляева.